ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 12 мая 1920 года Сомс Форсайт вышел из подъезда своей гостиницы Найтсбридж-отеля с намерением посетить выставку в картинной галерее на Корг-стрит и заглянуть в будущее. Он шел пешком. Со времени войны он по мере возможности избегал такси. Шоферы, на его взгляд, были отъявленные невежи, хотя теперь, когда война закончилась и предложение труда снова начало превышать спрос, они становились почтительными согласно законам человеческой природы. Но Сомс им так и не простил. В глубине души он отождествлял их с мрачными тенями прошлого, а ныне смутно, как все представители его класса, с революцией. Сильные волнения, перенесенные им во время войны, и еще более сильные волнения, коим подвергло его заключение мира, не прошли без психологических последствий для его упрямой натуры. Он столько раз в мыслях переживал разорение, что перестал верить в его реальную возможность. Чего же еще ждать, если и так... Приходится платить четыре тысячи в год подоходного и чрезвычайного налога. Состояние в четверть миллиона, обремененное только женой и единственной дочерью, и разнообразно обеспеченное, представляло существенную гарантию даже против такого нелепого новшества, как налог на капитал. Что же касается конфискации военных прибылей, то ей Сомс всецело сочувствовал – Сам он таковых не имел, прощал Иди, так им надо, — говорил он о тех, кто нажился на войне. На картины, между тем, цены даже поднялись, и с начала войны дела с коллекцией шли у него все лучше и лучше. Налеты цепелинов также подействовали благотворно на человека по природе осторожному и укрепили и без того упорный характер. Возможность в любую минуту взлететь на воздух приучала относиться более спокойно к взрывам небольших снарядов в виде всяческих обложений и налогов, а привычка ругать немцев за бессовестность естественно перерождалась в привычку ругать тридвинионы, если не открыто, то в тайниках души. Он шел пешком. Торопиться было некуда, Так как они с фляр, условились встретиться в галерее в четыре, а сейчас было только половина третьего. Ходить пешком Солс считал для себя полезным. У него пошаливала печень, да и нервы слегка развинтились. Жена его, когда они жили в городе, никогда не сидела дома, а дочь... была прямо неуловима и целый день носилась по разным местам, легкомысленное как большинство молодых девушек послевоенной формации. Впрочем, уже и то хорошо, что по своему возрасту она не могла принять участие в войне. Из этого не следует, что Сомс поддерживал войны всей душой с первых ее дней. Но между такой поддержкой и личным непосредственным участием в войне родной дочери и жены зияла пропасть, созданная его таразоветным отвращением к экстравагантным проявлением чувств. Так, например, он решительно воспротивился желанию прелестной аннет в 2014 году, ей было только 34 года, поехать во Францию, на свою дорогую родину, как она выражалась теперь под влиянием войны, и ухаживать там за своими храбрыми солдатиками. Губить здоровье, портить внешность, да какая она в самом деле сестра милосердия. Сумс наложил свою вето. Пусть дома шьет на них или вяжет. Аннет не поехала. Но с этого времени что-то в ней изменилось. Ее неприятная наклонность смеяться над ним не открыто, а как-то по-своему, постоянно подтрунивая, заметно возросла. В отношении Флерш война разрешила трудный вопрос, отдать ли девочку в школу или нет. Лучше было отдалить ее от воинствующего подрядизма матери, от воздушных налетов и от стремлений экстравагантным поступком. Поэтому Сумс поместил ее в пансион настолько далеко на западе страны, насколько это, по его представлениям, было совместимо с хорошим тоном, и отчаянно по ней скучал. Флер. Он отнюдь не сожалел об иностранном имени, которым внезапно при ее рождении решила крестить дочь, хоть это и было явной уступкой Франции. Флер. Красивое имя. Красивая девушка, но неспокойная, слишком неспокойная и своенравная. Сознает свою власть над отцом. Сомс часто раздумывал о том, какой он делает ошибку, что так трясется над дочерью. Старческая слабость, 65 да-да, он старится. Но годы не очень давали себя знать, так как на его счастье, несмотря на молодость и красоту Аннет, второй брак не пробудил в нем горячих чувств. Сумс знал в жизни лишь одну подлинную страсть — к своей первой жене, к Ирен. Да, а тот бездельник, его двоюродный братец Джолион, которому она досталась, совсем, говорят, одрехлел. Неудивительно, в семьдесят два года после двадцати лет третьего брака. Сомс на минуту остановился, прислонясь к решетке Роттенроу. Самое подобающее место для воспоминаний на полпути между домом на Парк Лейн, который видел его рождение и смерть его родителей, и маленьким домиком на Монтелье-скверх. где 35 лет назад он вкусил радости первого брака. Теперь, после 20 лет второго брака, та старая трагедия казалась Сомсу другой жизнью, которая закончилась, когда вместо ожидаемого сына родилась Флерш. Сомс давно перестал жалеть хотя бы смутно о нерожденном сыне. Флерш целиком заполнил его сердце. В конце концов, дочь носит его имя, И он совсем не жаждет, чтобы она его переменила. В самом деле, если он и думал иногда о подобном несчастье, она умеряла с смутным сознанием, что он может сделать свою дочь достаточно богатой, чтобы имя ее перевесило и, может быть, даже поглотило имя того счастливца, который женится на ней. Почему бы и нет, раз женщина в наши дни, по-видимому, сравнялась с мужчиной? И Сомс... Тайне убежденный в неизменном превосходстве своего пола, крепко провел вогнутой ладонью по лицу и дал ей успокоиться на подбородке. Благодаря привычке к воздержанию он не разжирел и не обрюзг, нос у него был белый и тонкий, седые усы были коротко подстрижены, глаза не нуждались в стеклах, легкий наклон головы умерял излишнюю высоту лба, создаваемую отступившими на висках седыми волосами, немного перемен произвело время в этом самом богатеньком из младших форсайтов, как выразился бы последний из старшего поколения Тимоти Форсайт, которому шел теперь 101 год. Тень платанов падала на его простую фетровую шляпу. Сомс дал отставку цилиндру, В наши дни не стоит афишировать свое богатство. Платаны. Мысль круто перенесла его в Мадрид, к последней пасхи перед войной, когда он, колеблясь купить ли Гою или нет, предпринял путешествие с целью изучить художника на его родине. Гоя произвел на него впечатление. Первоклассный художник, подлинный гений. Как невысоко ценят сейчас этого мастера, — решил он, — его станут ценить еще выше, прежде чем окончательно сдадут в архив. Новое увлечение Гои будет сильнее первого, — несомненно, и Том скупил картину. В ту поездку он, вопреки своему обычаю, заказал также копию с фрески «Сбор винограда». На ней... была изображена подбочинившаяся девушка, которая напоминала ему дочь. Полотно висело теперь в его галерее в Мэйпл-Дорхеме и выглядело довольно убого. Гою не скопируешь. Однако в отсутствие дочери Сомс часто заглядывался на картину, пленённой неуловимым сходством в лёгкой, прямой и стройной фигуре, В широком просвете между изогнутыми дугой и бровями, в затаенном пламени темных глаз. Странно, что у Флер темные глаза, когда у него самого глаза серые, у Истово Форсайта не может быть карьих глаз, а у матери голубые. Но, правда, у ее бабушки Ламот глаза темные, как патока. Он пошел дальше в направлении к углу Хайт-парка. Ярче всего произошедшая в Англии перемена отразилась на Роттен-Роу. Родившись в двух шагах отсюда, Сом вспомнил Роу с 1860 года. Сюда приводили его ребенком, и он, выглядывая из-за кринолинов, глазел на всадников с бакенбардами в тугих лосинах, как скакали они мимо, рисуя Своей кавалерийской посадкой, как снимали учтиво белые с выгнутыми полями цилиндры, сам воздух дышал досугом. Колченогий человечек в длинном красном жилете вечно терся среди модников, держа на сворках несколько собак и все набиваясь продать одну из них его матери. Баллонки, кинг-чарльз, левретки, питавшие явное пристрастие к ее кринолину, Их теперь не увидишь нигде, не увидишь ничего изысканного. Сидит унылыми рядами рабочий и люд, и не на что ему поглядеть, разве что проедет, сидя по-мужски, краснощекая толстушка в котелке, или проскачет житель дальней колонии на невзрачной лошаденке, взятой на Трусят на приземистых пони маленькие девочки, катаются для мациона старички, да пронесется изредка ординарец, проезжая крупного резвого скакуна. Ни чистокровных шеребцов, ни грумов, ни поклонов, ни шарканье ножкой, ни пересудов, ничего, только деревья остались те же, безразличные к смене поколений и к упадку рода человеческого. Вот она, демократическая Англия, всклокоченная, торопливая, шумная и, видимо, с обрубленной верхушкой. Сомс почувствовал, как у него в груди зашевелилась какая-то брезгливость. Замкнутая твердыня чинности и лоска невозвратно канула в вечность. Богатство осталось, сюда он и сам богаче, чем был когда-либо его отец, но манеры, но вкус и достоинства этого больше нет. Все смешалось в толчье громадной, безобразной, пропавшей бензином галерки. То здесь-то там промелькнут маленькие затертые оазисы учтивости и хорошего тона, единичные и жалкие, хилые, как сказала бы Аннет. но ну, ничего прочного и цельного, что могло бы порадовать глаз. И в эту мешанину дурных манер и распущенных нравов брошена его дочь, цветок его жизни. А если заберут в свои руки власть лейбористы, неужели это им удастся? Вот когда наступит самое худшее. Он прошел подаркой, с которой сняли наконец Слава Богу, уродливый, землисто-серый прожектор. «Навели бы лучше прожекторы на дорогу, по которой все они идут», — подумал он. «Осветили бы свою пресловутую демократию». И он направил стопы свои по Пикадилли, минуя клуб за клубом. В фонаре Айсиума сидит, несомненно, Джордж Форсайт. Джордж так раздобрел... что проводит в клубе почти все свое время, некий недвижный, насмешливый сардонический глаз, наблюдающий падение людей и нравов. И Сумс ускорил шаг, так как чувствовал себя всегда неловко под взглядом своего двоюродного брата. Джордж, как он слышал, в разгар войны написал воззвание за подписью «Патриот», которым жаловался на истерию правительства, снизившего рацион овца с каковым лошадям. Да, вот он сидит, высокий, грузный, элегантный, чисто выбритый, со слегка поредевшими гладкими волосами, от которых неизменно пахнет превосходным одеколоном и держит в руке неизменный розовый листок спортивной газеты. Джордж не меняется. И, может быть, Первый раз у Сомса забилось под жилетом теплое чувство к этому пересмешнику. Его дородность, его безукоризненный пробор, тяжелый взгляд его бычьих глаз являлись гарантией, что старый порядок не так-то легко свалить. Он увидел, что Джордж пригласительно машет ему розовым листком, верно хочет справиться насчет своих денег. Его капитал все еще находился под опекой Сомса. Вступив компаньоном-пайщиком в юридическую контору 20 лет назад, в тот мучительный период своей жизни, когда он разводился с РН, Сомс как-то незаметно для других и для себя удержал за собой управление всеми денежными делами форсайтов. После минутного колебания он кивнул Джорджио и вошел в клуб. Со времени смерти в Париже его зятя монтегю дарти смерти, которую каждый объяснял по-своему, соглашаясь лишь в одном, что это не самоубийство, айсиум-клуб казался солнцу более приличным, чем раньше. Джордж тоже, как ему было известно, успел перебеситься, растратил свой прежний пыл и окончательно отдался чревоугодию, выбирая лишь самые изысканные блюда чтобы дальше не полнить, да сохранил, по его собственным словам, только две-три старых клячи, дабы не утратить окончательный интерес к жизни. И так Сомс подсел к твоему двоюродному брату у столика в фонаре, не испытывая, как в былые времена, стеснительного чувства, что совершает оплошность. Джордж протянул ему холеную руку. Мы не виделись с окончания войны. «Как жена?» «Благодарю». «Холодно», — ответил Сомс. «Здорово». Скрытая усмешка покривила на мгновение миссистое лицо Джорджия и плотоядно притаилась в глазу. «Этот бельгиец Профон, — сказал он, — прошел у нас в члены клуба. Подозрительный субъект». М -м «Да», — пробурчал Сомс. о чем ты хотел со мной поговорить? О старом Тимоти. Он того и глядится, рвется с крючка. Завещание он, наверное, составил? Да. Так вот, тебе или кому-нибудь из нас следовало бы его навестить, как-никак, последний из старой гвардии. Ведь ему стукнуло сто. Он, говорят, совсем превратился в мумию. Где вы думаете его похоронить? Он заслужил пирамиду. Сомс покачал головой. Похороним его в Хайгете, в фамильном склепе. Правильно, правильно. Наши дорогие старушки соскучились там по нему. Говорят, он еще проявляет интерес к еде. Он, знаешь ли, может долго протянуть. Нам ничего не причитается, наших стариков. Ведь так... 10 старых форсайтов жили в среднем по восемьдесят восемь лет. Я высчитал, государство должно бы выдать за них премию, приравнять их к тройням». «Это все?» — спросил Сомус. «А то мне пройти идти». «Филин ты этакий!» — ответили, казалось, глаза Джорджа. «Да-да, все, загляни к старичку в мавзолей вдруг захочет». «Попророчествовать?» Усмешка замерла в обильных рытвинах на его лице. И он добавил, «Неужели вы, юристы, не придумали, как отлынивать от подоходного налога, будем трижды проклят? Он дьявольски бьет по наследственной ренте. Я привык получать две с половиной тысячи в год, мне же оставили какие-то нищенские полторы тысячи, а жизнь вздорожала вдвое». что-то промычал. «И скачки становятся не по карману, да?» Насмешливо оборонительная улыбка пробежала по лицу Дёрджи. «Да, — сказал он, — я так воспитан, чтобы ничего не делать, и вот теперь на склоне лет моих их нищаю с каждым днём. Эти лейбористы намерены драть нас семь шкур, пока не оберут дочисто. Чем ты думаешь тогда зарабатывать свой хлеб?» Я буду работать свои шесть часов в день, буду обучать политиков искусству, понимать юмор. Мой тебе совет, Сомс. Пройди в парламент, обеспечь себе четыреста фунтов в год и найми меня учителем. И когда Сомс удалился, он занял свое прежнее место у окна в фонаре. Сомс шел по Пикадилли, углубившись в размышления, вызванные словами кузена. Он всегда трудился и копил, а Джордж всегда бездельничал и транжирил. И все-таки, если дело дойдет до конфискации, то в первую голову будет ограблен он, бережливый тружник. Это было отрицанием всякой добродетели, неспровержением всех фарсайдских принципов. А может ли цивилизация устроиться на каких-либо иных принципах? Сомс полагал, что не может. Правда, картин у него не отберут, не поймут их ценности, но сколько будут стоить картины, если эти сумасброды начнут нажимать на капитал? Ровным счетом ничего. Я не за себя тревожусь, думал он. Я мог бы жить на 500 фунтов в год в моем-то возрасте и не заметил бы разницы, но фляр, фляр, это состояние так умно застрахованное, эти сокровища так старательно выбранные и накопленные, все это предназначалось для нее, и если окажется, что он не сможет передать или завещать их дочери, тогда жизнь бессмысленна». И что пользы тогда ходить на сумасшедшую футуристическую выставку и раздумывать, есть ли у Будетлян какое-нибудь будущее? Как бы там ни было, прибыв в галерею на Корк-стрит, он заплатил свой шиллинг, купил каталог и вошел. По зале слонялось человек десять посетителей. Сомс храбро двинулся к чему-то, что показалось похожим на фонарный столб, накренившийся от столкновения с автобусом. Вещь была выдвинута на три шага от стены и в каталоге названа Юпитером. Солнц с любопытством осматривал ее, так как с недавнего времени уделял некоторое внимание скульптуре. «Если это Юпитер, — думал он, — то какова же Юнона?» И вдруг, как раз напротив, он узрел и ее. Богиня показалась ему как нельзя более похожей на водокачку с двумя рычагами, словно запорошенную снегом. Он глядел на нее в недоумении, когда налево рядом с ним остановились двое. «Пронзительно!» — громко сказал один из них. — О, это жаргонное, — словцо проворчал про себя солнц. Мальчишеский голос другого возразил. — Брось, старина, это же издевательство над зрителями. Он, когда мастерил свою олимпийскую парочку, верно приговаривал. — Посмотрим, как проглотит их наше дурачье. А дурачье глотает и облизывается. — Ах ты, зеленый зубоскал, Воспович, новатор, не видишь разве... что он вносит в вояние сатиру. Будущее и вояния, и музыки, и живописи, и даже архитектуры в сатире. Ничего не попишешь. Народ устал, для чувствительности нет почвы. Из нас вышибли всякую чувствительность. Так, но ну, я считаю себя вправе питать некоторую слабость к красоте. Я прошел через войну. Вы обранили платок, сэр.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 И образ фляж, всегда таившийся за каждым его помыслом, выступил, как с боем часов выступает заводная филигранная фигурка на старых курантах. На стенде против ниши висело большое полотно, а на нем множество желто-красных, точно помидоры кубиков, и больше ничего, как показалось Сомсу из его убежища. Заглянув в каталог номер 32, город будущего, полпост. А, полагаю, тоже сатира, подумал он. Ну и чушь. Но следующая его мысль была уже осторожней. Нельзя торопиться с осуждением. Имела же успехи очень громкий полосатая мазня Моне.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 сказал бы его отец, и не дал бы за эту вещь ни полтенни экспрессии. На континенте, как он слышал, теперь все поголовно стали экспрессионистами. Докатилось, значит, и до нас. Ему вспомнилась первая волна инфлюенции в 1887 или в восьмом году, которая шла, как говорили, из Китая. А откуда, интересно, пошел экспрессионизм? О, форменная эпидемия! Между солнцем и городом будущего остановилась женщина и дёныша. Они стояли к нему спиной, но Сомс поспешно заслонил лицо каталогом и, надвинув шляпу, продолжал наблюдать за ними. Он не мог не узнать эту ну по-прежнему стройную, хотя волосы над ней посидели Ирен его разведенная жена Ирен. А этот юноша, наверное ее сын, ее сын от отделли на Ффорсай их мальчик. он на шесть месяцев старше его собственной дочери. И вновь, переживая в мыслях горькие дни развода, Сомс встал, чтобы уйти, но тотчас поспешно сел на прежнее место. Иран повернула голову, собираясь что-то сказать сыну. В профиль она была так моложава, что седые волосы казались напудренными точно на маскараде. На губах ее блуждала улыбка, какой Сомс, первый обладатель этих губ, никогда на них не видел. Он против воли признал, что эта женщина еще красива и что Стануя почти так же молод, как был. А как улыбнулся ей в ответ мальчишка, у солнца сжалось сердце. Его чувство справедливости было оскорблено. Да, улыбка ее сына вызвала в нем зависть. Это превосходило все, что давало ему флеш. Это было незаслуженно. Их сын мог бы быть его сыном. Флер могла бы быть ее дочерью, если бы эта женщина не переступила черту. Он опустил каталог. Если она его увидит, что ж тем лучше. Воспоминание о своем проступке в присутствии сына, который, может быть, ничего не знает о ее прошлом, будет благим перстом, перстом немезиды, который рано или поздно должен коснуться ее. Потом, смутно сознавая, что подобная мысль экстравагантна для Форсайта в его возрасте, солнце вынул часы, начало пятого Фляр запаздывает. Она пошла к его племяннице, джин Кардиган. И там ее, конечно, угощают папиросами, сплетнями, всякой ерундой. Сомс услышал, как юноша рассмеялся и сказал с горячностью. «Мам, это, наверное, кто-нибудь из несчастненьких тети Джун. Это, кажется, полпост, мой родной, Сомс. Вздрогнул от этих двух последних слов. Он никогда не слышал их от Ирэн. И вдруг она его увидела. Должно быть, в глазах его отразилась саркастическая улыбка Джорджа Форсайда, так как ее затянутая в перчатку рука крепко сжала складки платья. Брови поднялись. Лицо окаменело. Она прошла мимо. «Уродство!» — сказал мальчик и снова взял ее под руку. Сомс глядел им вслед. Мальчик был хорош собой. У него был фарсайский подбородок, глубоко посаженные темно-серые глаза, но что-то солнечное искрилось В его лице, как старый херес в хрустальном бокале, улыбка ли его или волосы. Он лучше, чем они того заслуживали, Ирен с Джолионом. Мать и сын скрылись из виду в соседней комнате, а Сомс продолжал рассматривать город. будущего, но не видел его. Усмешка стрябила его губы. Он презирал себя за то, что после стольких лет все еще чувствовал так остро призраки. Но когда человек стареет, что остается ему, кроме призраков? Правда, у него есть фляж, и глаза его остановились на входных дверях. Ей пора прийти, но она обязательно должна заставить его ждать. И вдруг перед ним явилась не женщина, а ветер, маленькая легкая фигурка, одетая в тинезеленый балахон, перехваченный металлическим поясом, из под ленты на лбу выбивались непокорные красного золота волосы подернутые сединой она остановилась заговорив со служителями галереи и что то очень знакомое дразнило память солнца глаза подбородок волосы повадка что то в ней напоминало крошечного скайтерьера ожидающего обеда ну конечно дджн форсай Его двоюродная племянница Джун она направляется прямо в его укромный уголок. Джун, в глубокой задумчивости, тело рядом с ним, достала записную книжку и сделала карандашом пометку. Сомс боялся всхлыхнуться. Проклятая вещь родство безвкусица. Услышал он ее шепот. Потом, словно в досаде за присутствие постороннего, который может ее подслушать, она взглянула на него. И случилось самое худшее. «Сомс — Сомс? Сомс повернул голову на самую малую талику. — Как поживаете? — спросил он. — Мы с вами не виделись. «Двадцать лет». «Да-да, что вас сюда привело?» хм. «Не иначе, как мои грехи», — ответил Сомс. «Ну и мазня». возня О да, конечно, конечно. Ведь это еще не получило признание и никогда не получит», — ответил Сомс. Это должно приносить убийственные убытки. Да, несомненно, и приносит. А вы откуда знаете? Это галерея моя. Сомс в неподдельном изумлении повел носом ваших. А чего ради вы устраиваете подобные выставки? Я не смотрю на искусство, как на бакалейную торговлю. Сомс указал на город будущего. «Взгляните на это. Кто станет жить в таком городе? Или кто повесит такую картину у себя в доме?» Джун загляделась на полотно. «Это видение», — проговорила она. «Ерунда». Наступило молчание. Джун встала. «Чудачка!» — подумал Сомс. «Кстати, — сказал он вслух, — вы тут встретитесь с младшим сыном вашего отца и с женщиной, которую я знавал когда-то. Если хотите мой вам совет, закройте вы эту выставку». Джун оглянулась на него. «Эх вы, Форсайт!» — воскликнула она и пошла дальше. В ее легкой воздушной фигурки так внезапно пронесшейся мимо, таилась опасная решимость. Форсайт. Да, конечно, он форсайт. Хотя она сама. Но с той поры, когда почти что девочкой она ввела в его дом Филиппа Бассини и сломала его жизнь... Его отношения с Джун не ладились и едва ли могли наладиться в дальнейшем. Так вот она теперь какая, по сей день не замужем, владелица галереи. Сумсу вдруг пришло на ум, как мало он нынче знает о своих родственниках. Старые тетки, жившие у Тимати, умерли много лет назад. Не стало больше биржи сплетен. Что все они делали во время войны? Сын молодого Роджера был ранен, второй сын, сын Джона Хеймена, убит. Старший сын молодого Николаса получил орден Британской империи или чем-то их награждают. Все так или иначе приняли участие в войне. Этот мальчишка, сын Джолиона и Рен, он был, пожалуй, слишком молод, его собственное поколение уже конечно вышло из возраста хотя джаэллз хейман и работал шофером в красном кресте а джесс хеймин служил в добровольной полиции эти два дромио всегда любили спорт а сам он, что ж ну он пожертвовал деньги на санитарный автомобиль до одырри читал газеты перенес много волнений не покупал костюмов потерял семь фунтов веса вряд ли он мог в своем возрасте сделать больше но как подумаешь так поражает право насколько иначе и он и вся его семья отнеслись к этой войне чем хотя бы к той истории с бурами которую империя тоже как будто вложила все свои силы. Правда, в той старой войне его племянник Велл Дарти получил ранение. Сын Диолиона умер от дизентерии, Два Дромио пошли в кавалерию, а Джун, сестры, милосердия, но ну, все это делалось тогда в порядке чего-то чрезвычайного, знаменательного, тогда как в эту войну каждый вносил свою лепту как нечто само собой разумеющее, так, по крайней мере, казалось Зомсу. В этом проявляется рост чего-то нового или, может быть, вырождение старого. Форсайты сделали с меньшими индивидуалистами, или большими патриотами, или меньшими провинциалами, или просто тут сказалось ненависть к немцам. Почему же нет фляра? Из-за нее он не может отсюда уйти. Сом увидел, как те трое вернулись все вместе из второго зала и пошли вдоль стенда с той стороны. Мальчик... Остановился перед Юноной. И вдруг, по другую сторону ее, Сомс увидел свою дочь. Ее брови были высоко подняты, вполне естественно. От Сомса не ускользнуло, что Флер поглядывает искосно мальчика, а мальчик на нее. Затем Ирен мягко взяла его под руку и увела прочь. Сомс видел, что он оглянулся, а Флер посмотрел им вслед, когда они все трое выходили из зала. Веселый голос сказал, «Немного пересолено, цар, не правда ли?» Молодой человек, который подал ему тогда платок, опять очутился рядом. Сомс кивнул головой. «Не знаю, куда мы идем». «О, все в порядке, сэр», — весело подхватил молодой человек. они тоже не знают». Голос Флер сказал «Здравствуй, папа». «Вот и ты?» «Точно не она его заставила ждать, а он и ее». Молодой человек, приподняв шляпу, пошел дальше. Сомс отсмотрел дочь с головы до ног. «Ты у меня...» Аккуратная маленькая женщина. Это его драгоценнейшее в жизни достояние было среднего роста, умеренных тонов. Темно-каштановые волосы были коротко острижены, широко расставленные карие глаза вправлены в такие яркие белки, что они блестели, когда двигались, но в покое казались почти что сонными под завесой очень белых век, отороченных черными ресницами. У нее был очаровательный профиль, и в ее лице нельзя было отметить ничего отцовского, кроме решительного подбородка. Сознавая, что его взгляду свойственно смягчаться, когда он направлен на дочь, Сомс нахмурился, чтобы соблюсти приличествующую истому Форсайту невозмутимость. Он знал, что... Дочь слишком склонна пользоваться его отцовской слабостью. Взяв его под руку, Фляр сказала, кто это? Он поднял мне платок, мы с ним разговаривали о картинах. Надеюсь, папа, ты не купишь это? Нет, — угрюмо проговорил Сомс, — не это... Нью-Нону, на которую ты так засмотрелась. Флер потянул его за рукав. Уйдем отсюда. Отвратительная выставка. В дверях они опять встретились с Монтом и его товарищем. Но Сомс вывесил дощечку с надписью «Посторонним вход воспрещен» и едва ответил на поклон молодого человека. «Так», — сказал он, выходя с дочерью на улицу. «Кого ты видела у Имаджин?» «Тетю Венифрид и мсье Профона». «А, этот бельгиец!» — проворчал томс «Что в нем находит твоя тетка?» «Не знаю, он очень себе на уме. И маме он тоже нравится». Сомс что-то промычал. «А еще там были Вэлл и его жена». «Да». сказал Сомс. Я думал, они давно уехали обратно в Южную Африку. Нет, они продали там свою ферму. Кузен Вэл собирается объезжать каковых лошадей вся все. Они купили прелестное старинное имение, приглашали меня к себе. Сомс кашлянул. Новость была ему не по вкусу. Какова она теперь? Его жена «Очень спокойная, но, кажется, милая». Сомс опять кашлянул. «Вертопрах он, твой кузен Вэлл». «Ну что ты, папа, они страшно любят друг друга?» «Я обещала приехать к ним в субботу и погостить до среды. Объезжать скаковых лошадей», — повторил Сомс. Это само по себе было достаточно скверно, но причина его недовольства заключалась в другом. Какого черта его племянник вернулся из Африки? Мало им было его собственного развода, так нет же понадобилось еще, чтобы его родной племянник женился на дочери его соперника, на единокровной сестре Джун того мальчишки, на которого Флер поглядывала только что из-под рычага водокачки. Если не принять мер, Флер выведает все о его старых невзгодах. О, сколько неприятностей сразу! Налетели на него сегодня точно пчелиный рой? Я не одобряю этой поездки, — сказал он. Мне хочется посмотреть, с каковых лошадей, — ответила Флер. И они обещали поучить меня ездить верхом. Ты знаешь, Вэлл не может много ходить, но он превосходный наездник. Он мне покажет своих лошадей на галобе. «Ух уж эти мне скачки», — сказал Солнц. Жаль, что война не пристукнула их окончательно. Вэлл, я боюсь, пошел в своего отца. Я ничего не знаю о его отце. «Мда...» Промычал Солнц, он увлекался лошадьми и умудрился сломать себе шею в Париже на какой-то дурацкой лестнице. Для твоей тетки это было счастливым избавлением. Солнц насупился, вспоминая следствие по поводу этой самой лестницы, на которой он ездил в Париж шесть лет назад, потому что Монтегио Дарти уже не мог сам на нем присутствовать. Обыкновенная лестница в доме, где играют в баккара. Выигрыш или ударили его зятю в голову, или тот способ, которым он их отпраздновал, французские исследователи очень невнимательно отнеслись к делу. На долю солнца выпало немало хлопот. Голос Флер вызвал его из задумчивости. «Смотри, смотри. Те самые люди, которых мы видели в галерее. Какие, какие люди?» Пробурчал Сомс, хотя отлично понял, о ком она говорит. «Красивая женщина, правда?» э, «Зайдем сюда, а тут вкусное пирожное!» Отрезал Сомс и, крепче прижав к груди ее локоть, завернул в кондитерскую. С его стороны это было очень необычно, и он сказал смущенно — Что для тебя заказать? — Ой, я ничего не хочу. Меня угостили коктейлем, а завтрак был семиэтажный. — Ну, надо заказать что-нибудь, раз мы зашли, — пробормотал Сомс, не выпуская ее руки. — Два стакана чая, — сказал он, — и две порции нуги. Но не успел он сесть, как сердце снова забило тревогу. побуждая его обратиться в бегство. Те трое, те трое тоже вошли в кондитерскую. Сомс услышал, как Ерэн что ты сказала сыну, а тот ответил, нет-нет, мамочка, прекрасная кондитерская, самая моя любимая. И они втроем заняли столик. В это мгновение, самое неловкое за всю его жизнь, осаждаемый призраками и тенями прошлого в присутствии двух женщин, которых только и любил он в жизни, своей разведенной жены и своей дочери от ее преемницы, Сомс боялся не столько их, сколько своей двоюродной племянницы Джун. Она может устроить сцену, может познакомить этих двух детей, она способна на всё. Он слишком поспешно стал кусать ногу и она завязла на его вставных зубах. Прибегнув к помощи пальцев, он взглянул на Флер. Девушка сонно жевала Нугу, но глаза ее были устремлены на юношу. Форсайт в сомсе говорил... Только начни чувствовать, думать, и ты погиб. И он стал отчаянно отковыривать ногу вставные зубы. Интересно, а у Джоли она тоже вставные зубы, а у этой женщины? Было время, когда он ее видел всю как есть, без всяких прикрас, даже без платья. Этого у него никто не отнимет, и она тоже это помнит. Хоть и сидит здесь спокойная, уверенная, точно никогда не была его женой. Ядкая ирония шевелилась в его форсайдской крови, острая боль, граничившая с наслаждением. Только бы Джун не двинула на него весь вражий стан. Мальчик заговорил. «Конечно, тетя Джун. Так он зовет сестру тетей». — Впрочем, ей под 50 Ты очень добра, что поддерживаешь их и поощряешь, но, ну, по-моему, ну их совсем. Сомс украдкой поглядел на них. Встревоженный взгляд Ирен неотступно следил за мальчиком. Она... она была способна на нежность к бассейне, к отцу... «К этому мальчику! К этому мальчику!» Он тронул Флер за руку и сказал, ну «Ты кончила? Еще порцию папы, пожалуйста!» Ох! Ее стошнит! Сомс подошел к кассе заплатить Когда он снова обернулся, Флер стояла у дверей, держа в руке платок, который мальчик, по-видимому, только что подал ей. «Эф-эф!» услышал он ее голос. «Флер Форсайт, правильно. Это мой. Благодарю вас». «Боже правый! Как она переняла трюк, о котором он сам только что рассказал ей в галерее! от мартышка!» «Форсайт? Неужели? Моя фамилия тоже Форсайт. мои может быть, родственники?» «Да, вероятно, других форсайтов нет». «Я живу в Мэйпл-Дорхеме, а вы в робин -Хилле. Вопросы и ответы чередовались так быстро, что Сомс не успел пошевелить пальцем, как все было кончено. Он увидел, что лицо Ирэн загорелось испугом, едва заметно покачал головой и взял флер под руку. «Идем». — сказал он. Она не двигалась. — Ты сказал, папа, как странно. У нас одна и та же фамилия. Мы родственники. — Что такое? — сказал он. — Форсайт? — Верно, Дальние. — Меня зовут Джолион, сэр. — Сокращенно Джон. — А... — сказал Сомс. — Да-да... Дальние родственники, как поживаете? Вы очень любезны, прощайте. Он пошел. Благодарю вас, сказала Фляр. До свидания. До свидания. Услышал Сомс. Ответ мальчика.